Страница 380. Письмо 36 Николаю Алексеевичу Некрасову, 1854 год, декабря 19 -го, Эски Орда Милостивый, государь Николай Алексеевич. Или мои, или ваши письма, или те и другие не доходят, иначе я не могу объяснить себе вашего шестимесячного молчания. Примечание первое. А между тем, мне бы очень многое было интересно знать от вас. Современника тоже с августа я не получаю. Напечатано ли, и когда будут напечатаны, рассказ маркера и одрочество, и почему не получаю я современника? Примечание второе. Уведомьте меня, пожалуйста, об этом и письмом страховым, чтобы это было вернее. Адрес мой все тот же, в Кишинев в главный штаб Южной армии. Мне особенно хотелось бы теперь успокоиться насчет этих двух вещей, то есть прочесть их в печати и забыть, для того, чтобы заняться отделкой новых вещей, которые, надеюсь, поместить в вашем журнале и для которых у меня материалов гибель. Материалов современного военного содержания, набранных и приготовленных не для вашего журнала, но для «Солдатского листка», о попытке основания которого при Южной армии вы слышали, может быть, в Петербурге. На проект мой государь-император всемилостивейший изволил разрешить печатать статьи наши в инвалиде. Примечание третье. В ожидании скорого ответа вашего с совершенным уважением имею честь быть ваш покорнейший слуга, граф Лев Толстой. 19 декабря. Примечание. Первое. Судя по дневниковым записям, последнее письмо от Некрасова от 10 июля было получено Толстым 24 августа. Смотри том 47, страницу 23. Второе. Некрасову было неизвестно местонахождение Толстого. И третье. Смотри примечание 7 к письму 35. Конец примечаний.